Глава пятнадцатая. Володин исправно ходил к Адаминкам на уроки. Мечты его о том, что барышня станет его угощать кофейком, не осуществились. Его каждый раз провожали прямо в покойчик, назначенный для ручного труда. Миша обыкновенно уже стоял в сером холщовом переднике у верстака, приготовив потребное для урока. Все, что Володин показывал, он исполнял радушно, но без охоты. Чтобы поменьше работать, Миша старался втянуть Володина в разговор. Володин хотел быть добросовестным и не поддавался. Он говорил, «Вы, Мишенька, извольте сначала делом заняться два часика, а уж потом, если угодно, потолкуем». «Тогда сколько угодно, а теперь ни-ни, потому что прежде всего дело!» Миша легонько вздыхал и принимался за дело. Но по окончании урока у него уже не являлось желание подтолковать. Он говорил, что некогда, что много задано. Иногда на урок приходила и Надежда Васильевна посмотреть, как Миша занимается. Миша заметил и пользовался этим, что при ней Володин легче поддается на разговоры. Однако Надежда Васильевна, как только увидит, что Миша не работает, немедленно замечает ему «Миша, не изображая лентяя». «А сама уходит», — сказавший Володину, — «извините, я вам помешала, он у меня такой, что не прочь и полениться, если ему дать волю». Володин сначала был смущен таким поведением Надежды Васильевны, Потом подумал, что она стесняется угощать его кофейком, боится, как бы сплетен не вышло. Потом сообразил, что она могла бы вовсе не приходить к нему на уроки. Однако приходит. Не от того ли, что ей приятно увидеть Володина? И то истолковывал Володин в свою пользу, что Надежда Васильевна так с первого слова охотно согласилась, чтобы Володин давал уроки, и не торговалась. В таких мыслях утверждал его и Передонов с Варварой. «Ясно, что она в тебя влюблена», — говорил Передонов. «И какого еще ей жениха надо?» — прибавляла Варвара. Володин делал скромное лицо и радовался своим успехам. Однажды Передонов сказал ему, «Жених, отрепанный галстук носишь». «Я еще не жених Ардаша», — рассудительно отвечал Володин, весь, однако, трепеща от радости. «А галстук я могу купить новый». «Ты себе фигурный купи», — советовал Передонов, чтобы видели, что в тебе любовь играет». «Красный галстук», — сказала Варвара, — «да попышнее и булавку. Можно дешево булавку купить, и с камнем шик будет». Передонов подумал, что у Володина, пожалуй, и денег столько нет. «Или поскупиться, купит простенький, черный, и это будет скверно», — думал Передонов. «Адаминка барышня светская, если идти к ней свататься в кое-каком галстуке, то она может обидеться и откажет». Передонов сказал, «Зачем дешево покупать? Ты, Павлуша, на галстук выиграл у меня. Сколько я тебе должен? Рубль сорок?» — Сорок копеек, это верно, — сказал Володин, осклабясь и кривляясь. — Только не рублик, а два рублика. Передонов и сам знал, что два рубля. Но ему приятнее было бы заплатить только рубль. Он сказал, — Врёшь! Какие два рубля? — Вот Варвара Дмитриевна свидетельница, — уверял Володин. Варвара сказала, ухмыляясь, — Уж плати, Ардальон Борисочка ли проиграл. И я помню, что два сорок.